Ему стало страшно. Он поднялся с постели, накинул халат и, тихо ступая, чтобы не разбудить жену, прошел в другую комнату. Там он зажег свет, достал из ящика стола, где хранилась всякая всячина, железный пруд, крючком на конце, просунул его за массивный красного дерева буфет и подцепил полиэтиленовый мешочек, в который были сложены вещи, украденные у Мальцева. Вынув бриллиантовое кольцо, он опустился в мягкое кресло. И внезапно отчетливо увидел себя вчерашнего со стороны, почти в беспамятстве с перекошенным лицом над распростертым телом Мальцева. И в ушах возник, повторяясь, хрустящий звук удара. Он сдавил руками голову. «Что же будет? Что будет со мной?» Страх гнул его. Весь этот день и в последующие дни. Он был рассеян, на работе ссылался на головную боль и недомогание, дома хмурился, отвечал невпопад на расспросы жены. Когда она, обидевшись, оставила его в покое, он был этому только рад. Друзьям он тоже говорил, что нездоров, отказываясь от предлагаемых встреч. Однажды он все-таки позвонил своему товарищу, который, как он знал, был на похоронах Мальцева. Товарищ объяснил, что хоронило много народа, а милиция до сих пор безуспешно ищет неизвестную убившую Мальцева. Услышав это, он втайне порадовался, что рассчитал правильно и не зря ломал комедию сначала перед крепенькими ребятками из милиции, а после в прокуратуре. Он также думал, что надо бы позвонить Мальцевой, но не мог заставить себя сделать это. Ожесточение, страх грызли его, но они же поддерживали в нем злую волю к сопротивлению». После недолгих колебаний он задался целью любой ценой овладеть распиской. Мобилизовав все свое красноречие, сдобренное обильным угощением в ресторане, он добился согласия Лобова помочь ему проникнуть в квартиру Мальцева. «Есть соображение, что в этой хате жена наставляет мне рога. Нужны доказательства». Он точно рассчитал, что довод сработает. Меченый был великий охотник, До подобного рода историй. Но после первого посещения, не принесшего никаких результатов, кроме жалкого листка календаря, Лобов, очевидно, почуял что-то неладное и заупрямился. Никакие уговоры и посулы уже не помогали. Леха упорно заладил «хочешь, киляй сам, отмычки вот они, а мне на свою шею приключения искать неохота». И тогда он решил рискнуть в одиночку. Он сознавал, что это его последний шанс и поэтому надо действовать наверняка. Сославшись на переутомление, он выхлопотал на работе двухнедельный отпуск за свой счет и начал готовиться. Когда-то еще в студенческие годы он занимался спортом, неплохо бегал, и теперь, боясь, что плохой сон окончательно расшатает его нервную систему и подорвет силы, он стал выходить по утрам в соседний сквер, усердно до пота делал зарядку, совершал небольшую пробежку, сторонясь, пустыря с его нелепо торчавшим посередине, зловещим, как могильный склеп строением. Помимо физической нагрузки, он каждый день подолгу упражнялся с отмычками, наловчившись в итоге сравнительно быстро отпирать входной замок своей собственной квартиры, тип которого, если ему не изменила память, был тот же, что и в жилище Мальцева. Он также начертил подробный план Мальцевской квартиры и тщательно продумал, где необходимо искать. Наконец, Он взялся следить за режимом дня Ольги Ивановны, фиксируя время ухода ее на работу и возвращения домой. По ночам, лежа без сна с открытыми глазами, он настороженно прислушивался к доносившимся шорохам. В эти казавшиеся бесконечными часы его нередко охватывала паника, а вдруг они все знают, владеют его распиской и могут в любую минуту за ним прийти. Он вскакивал в липком поту, Готовы бросить все и нести, сломя голову хоть на край света, но куда? Все равно найдут, если будут искать. Он же, в конце концов, не иголка в стогу сена. Но время шло, никто за ним не приходил, он успокаивался, думая, что, значит, расписка еще не найдена, и даже Ольга, может быть, не догадывается о ее существовании, ведь он хорошо знал Мальцева. Тот всегда любил хитроумно прятать документы и деньги, если не носил их с собой. После визита водопроводчика ему стало ясно, что медлить больше нельзя. Он позвонил Лобову, чтобы попытаться еще раз уговорить его пойти с ним, и был огорчен, узнав, что Леха уехал куда-то в деревню. И так полагаться надо было только на самого себя. Поначалу он планировал, как и в первый раз, проникнуть к Мальцевой засветло, когда та была на службе. Но два последних дня слежки за Ольгой Ивановной показали, что дома она не ночует. И вот. На третий день, на третий день, ближе к вечеру в одном из тихих переулков в центре города объявился плечистый человек в черной куртке, джинсах и кепке надвинутой на лоб. Он неторопливо шел вдоль тротуара, ничем не выделяясь среди других прохожих. Перед большим шестиэтажным домом, выстроенным еще в начале века, он замедлил шаг, оглянулся вокруг и боком нырнул в подъезд. В машине, стоявшей неподалеку на противоположной стороне переулка, Поздняков сказал в микрофон. Первое внимание, я четвертый. Объект вошел в подъезд. В прием. Микрофон пошуршал и ответил голосом Дудина. Четвертый вас понял. Человек, между тем, все так же неторопливо поднялся по лестнице на пятый этаж и остановился перед квартирой под номером 13. Выждав немного, он надавил кнопку звонка. Внутри квартиры мелодично затренькало. Он чутко прислушался к треньканью, помедлил с минуту, снова позвонил, но теперь уже настойчиво, требовательно. И опять в квартире не было никакого движения. Снизу загудел, поднимаясь лифт. Человек поспешно шагнул от двери на несколько ступенек вверх, переждал, пока лифт не прогромыхал выше, а затем снова вернулся на площадку. На всякий случай он еще раз нажал звонок, одновременно придирчиво осматривая две другие двери и саму площадку, освещенную меркнущим дневным светом, скупо струившимся сквозь оконный переплет. Внимание его привлекла электрическая лампочка под матовым плафоном, висевшая сбоку на стене. Он приподнялся на носках и, дотянувшись до плафона, потрогал его крепление. Несколько минут он постоял в нерешительности, потом быстро спустился вниз. Выйдя из подъезда, человек снова огляделся по сторонам, не торопясь достал сигарету, чиркнул спичкой, закурил, попыхивая дымком, бросил обгоревшую спичку в урну. Проделав это, он сунул руки в карманы куртки и быстро пошел к центру города. — Первый. Я четвертый. — досадливо сказал Поздняков. Объект удаляется от бой. Он выключил микрофон, шепотом ругнулся и опять вышел на связь. «Внимание, седьмой, я четвертый, объект направляется в вашу сторону, прием». «Четвертый, я седьмой». Забубнил микрофон. «Вас понял, наблюдение принято». Подъехала Волга с подполковником Ковалевым, одетым в штатское. Поздняков вылез из своей машины и пересел к нему. «Не рискнул?» — спросил Ковалев, разочарованно вскинув брови. «А может, что, заподозрил?» «Яшкатанка». Братьев давно пора. У Грима отозвался Поздняков.